не крупнее, чем обычные лошади. Эта порода была выведена специально для наших доблестных паладинов. «Ты же видела мои боевые доспехи?» — напомнил Элмар. «Разве обычный конь потянет здоровенного паладина в полном боевом облачении?» В королевской семье Артана всегда были достаточно высокие мужчины, а королю не солидно как-то, когда у него ноги до земли свисают.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 «Все равно недоступно», — не унимался Элмар. «Зато мне доступно высокое вдохновение мысли», — злорадно ответил король. «Ты что же?» — закипятился принц Бастард? «Хочешь сказать, что я дурак?» «А ты», — спокойно ответствовал король, — «хочешь сказать, что я слабак?» «Давай поборемся и выясним», — взревел Элмар. «А может, в шахматы сыграем?»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 Тебе смешно. Я, конечно, понимаю Агнесу. Прожив двадцать лет с алкоголиком-извращенцем, поневоле начнешь думать о людях что угодно. Надеюсь, Луи не повадится являться ко мне в гости регулярно. А то он меня когда-нибудь так достанет, что я его уроню потихоньку с какой-нибудь лестницы. — А другие короли тебе дочек смотреть не привозят? — поинтересовался Эльмар.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 очень быстро отстали и заговорили о вечных и неприходящих ценностях — тряпках, косметике и мужиках. Вот тут Ольге стало по-настоящему тоскливо. Настолько, что даже схватка с медведем уже начала казаться не таким уж непосильным подвигом по сравнению с этой светской беседой. Среди тесной группы королевских любовниц ей не приглянулась ни одна —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 Вроде с ними я всегда дружила нормально, да и здесь я о другом. Хотя дружить с ними тоже довольно сложно. Ты еще не так много их видела, наших мужчин. Как ни странно, имела дело в основном с нестандартными представителями этой части населения. принц Бастарт Эльмар человек необычный. Жак еще необычнее. Про короля я вообще молчу, это ходячий анекдот.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 А тебе и о нем. И некоторые тебе завидуют. Держись от него подальше и будь настороже. — Думаешь, мне настолько сильно завидуют? — Не думаю, а знаю. Больше не спрашивай. Я и так слишком много тебе сказала. — Спасибо, — пожала плечами Ольга. — Только с чего не взяли? — Ладно, в доме Элмара меня, надеюсь, не отравят. А в случае чего у меня пистолет есть?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 Элмар толкнул долгую и вдохновенную речь, полную недомолвок и насказаний, которую вполне можно было уместить в три слова. — Ольга, ты бездарь. — А король тебе ничего такого не сказал? — Нет? А чего? Я вполне нормально попадаю в манекен. Просто считается, что огнестрельное оружие несравненно сложнее, чем холодное и даже арбалет. Это оружие исключительно профессионалов.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 Ольга наклонилась к ручью, чтобы зачерпнуть воды и умыться, и тут послышался треск ломаемых кустов, и Эльвира пронзительно завизжала. Девушка поспешно выпрямилась. С противоположного берега на них несся здоровенный волк. Их разделяли ручей и узкая полоска песка. Эльвира бросилась бежать, наступила себе на платье и рухнула. Ольга выстрелила. «Мимо! Еще раз!»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 — Нет, наверное, — неуверенно ответила она и обернулась, увидев приближающегося короля. Шелар мигом оценил обстановку, на ходу сунул пистолет в кобуру и погладил Ольгу по плечу. — Поздравляю! Хорошо поохотилась? — Ага, — не невпопад ответила Ольга, у которой немедленно всплыл в памяти протяжный голос питона К из отечественного мультфильма.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 — Да, похоже, мне оно доступно, — произнесла Ольга. — Только почему-то приходится по зданиям. Спасибо, Ваше Величество. — Да на здоровье. — Высокое вдохновение. — Ох уж этот Элмар, — поэт-самоучка, — так складно обозвать обычный выброс адреналина. Он сел напротив и спросил. — А как все случилось? — Быстро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 «А как же Эльвира?» «Нет, Эльвира ничего. Остальные не понравились. Где вы их таких набрали? Они вам правда нравятся? Это ваша официально фаворитка, она же дура. Вы такой умный образованный человек. Как вы с ней общаетесь?» Король вздохнул и пригорюнился, по привычке подперев кулаком подбородок и пристроив локоть на колени за неимением стола.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 — Ты, наверное, либо с перепугу, либо с пьяну, но не понимаю, на что вы намекаете. — Тебе рассказывали последние придворные сплетни? — Насчет вас и Жака? — Я полагал, что ты не постесняешься спросить меня об этом прямо. — Просто Эльвира мне уже сказала, что это неправда. — Конечно, если вам так хочется, могу и у вас спросить. Но я вполне верю Эльвире. — Что ж, спасибо, милая Эльвира.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 Это ваше личное дело. В нашем мире, во всяком случае. — Ну, у вас и мир, — хмыкнул король, — лютеция в мировом масштабе. Это занятно. И что, так вот запросто? Ну, кто как, кто-то скрывает, а кто-то наоборот. Помните вот эту вещь? Она напела пару тактов из богемской рапсодии. Вот он, например, ни капельки не скрывал, весь мир знал. — Да, — снова хмыкнул король, — достаточно откровенный у вас мир, судя по тому, как ты прозвала бедную Камиллу. — Это Элмар вам сказал? — А мне строго-настрого велел не говорить, чтобы вас не смущать. — Ну, знаешь, если бы это сказала ты, я бы действительно мог смутиться. Но с Элмаром у нас все по-другому. — Ты еще что? —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 А вы обещали рассказать, как Элмар научил вас. Собственно, он не совсем правильно выразился. Научился я сам. Он просто вызвал у меня желание научиться смеяться. Разве так бывает? А как же вы жили до того? У нас и не то бывает. К примеру, очень хорошо помню, как меня научили состраданию. Мне тогда было лет семь или восемь.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 Но в конце концов стражники пропустили Элмара вместе с его конем и собакой, борча себе под нос, что принц Шилар такой зануда, что с ним лучше не связываться. Эльмар посмотрел на меня и улыбнулся. «Ты же сама видела, как мой дорогой кузен улыбается. Способность мгновенно располагать к себе людей своей варварской непосредственностью была у него тогда даже в большей степени, чем сейчас. Так и помню его».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 «Хорошо», — проворчал Элмар, подождал, пока кузен отвернется к выходу и скорчил рожу ему в спину. «Ольга, ты слышала?» «Он же сказал, если без спросу», — засмеялась Ольга. «А вдруг мне кто-то понравится?» «Я тебя умоляю, только не на охоте. Когда все пьяные, получаются одни недоразумения. Завтра скажешь, кто тебе понравится».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 А Лаврис верно говорил. Она это делает просто божественно. Особенно, если одновременно смотреть, как Келден ее с другой стороны. Ой, что я несу, извини, я совсем пьян. Где мое королевское воспитание? Куда-то вечно девается, как только напьюсь. Ольга, ты не отходи от меня, пожалуйста. Мне же Шилар башку оторвет, если что случится. Он же мне поручил. А я...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 Сегодня еще крысами угостишь. — Крыс по морю не едят, — засмеялся Кантор. — А вот раков советую попробовать. — Интересно, где они их берут зимой? Из Мистрали привозят, что ли? — Раков? — поморщилась Саэта. — А чем они тебе не нравятся? Те же креветки, только большие. И вообще в кулинарии надо иметь более широкие взгляды. У нас не принято есть плютов.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 Трудно сказать. По-моему, он за что-то недолюбливает короля Шелара и не хочет с ним общаться. А при дворе Артана живет его внук. И Зиновью интересно, как он там. Ну, пойдем есть раков. Не успели они приблизиться к столам, как к ним подскочил молодой симпатичный местный житель в традиционной рубашке, висящей с под кофты, и заговорил на ломаном мистралийском.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 А как так может быть, чтобы человека лишили права контакта с внешним миром? Саэта вздохнула, подивилась столь потрясающей непонятливости, снова оглядела зал и вдруг наткнулась взглядом на Арану. Та стояла неподалеку, чуть улыбаясь, и смотрела на них, на кантора и поморского князя, занятых беседой и не замечающих угрозы. Ведьма переводила взгляд с одного на другого, словно выбирала платье в лавке модной одежды. Саета незаметно дернула Кантора за полу камзола. Лучше бы она этого не делала. Кантор быстро поднял глаза, увидел Арану и вдруг стремительно шагнул вперед, загородив собой собеседника. Напарница с ужасом увидела, как неподвижный взгляд ведьмы уперся в Кантора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 и воздух был настолько сухой и колючий, что им даже трудно было дышать. Кантор этого будто не замечал. Он закрыл глаза и несколько раз вдохнул полной грудью, зачерпнул пригоршни снега и погрузил в него лицо. — Хорошо! — блаженно зажмурился он и стал расстегивать камзол. — Ты что делаешь? — спохватилась саета. Простудиться хочешь?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 Прекрасную Патрицию, которая чуть не окрутила самого Эльдрака, И ведь добилась бы своего, если б его не посадили. — Мать твою! — охнула Саэта. — Точно! И где же-то она такую силу отхватила? — Где-где. Была у нее сила. Просто она ее целенаправленно развивала, занималась, опыта набиралась. Вот и набралась.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 Большим трудом и с посторонней помощью, но смог. Другие и этого не могли. Я не попал в зависимость, не сошел с ума, даже не влюбился, только перепугался насмерть. А вот у короля Шилара абсолютный иммунитет к золотой паутине. Ты когда-нибудь о таком слышала? Чтобы у кого-то был абсолютный иммунитет, не слышала? Уникальный случай.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 Как бы мы тогда с нее 2 миллиона стребовали, если бы он ее пристрелил? А как мы это сделаем сейчас? Она же их не возит с собой наличными. Устроим засаду у нее в номере, схватим, упакуем по полной программе и отвезем в наш домик за городом. Прижмем как следует и заставим выписать чек на нужную сумму. Я думаю, ее банковский счет это позволяет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 Оформлю на тебя доверенность на право пользоваться моим счетом. — А если с тобой ничего не случится, а я у тебя чего-нибудь прихвачу? — засмеялась Саэта. — Если ты после этого бросишь свою работу и подашься снова в барды, — серьезно сказал Кантер, — прихватывай на здоровье. Я тебе сам все отдам. А если нет, на кой тебе деньги? — А тебе на кой? — поинтересовала Саэта.